Естественно, что перед этим состязанием меня тут же постарались предупредить о том, что мне придется участвовать в нем с самого первого круга. А знаете, в чем была основная странность? В правилах этих состязаний был такой своеобразный пункт, который открыто говорил о том, что в этом случае я могу действовать полностью по собственному усмотрению. То есть, если я хочу, то могу начать состязание с первого круга, А если нет, ну, может, я просто не желаю терять свое время на подобные глупости. Тогда я имею право встретиться уже с финалистом. Все зависит от моего желания. Но в этот раз его никто и спрашивать не стал. Зная мою придирчивость, они банально убрали этот пункт из правил. Естественно, что я отнесся к этому вопросу достаточно философски. И я уже был готов к встрече таких сюрпризов. Причем даже маг-артефактор несколько раз напомнил мне о том, что мои артефакты, которые я смогу использовать на этом состязании, должны иметь возможность использовать только средние по своей силе магические плетения, и не более того. Магистр, а обычные накопители силы к таким артефактам относятся, постаравшись сделать самый глубокомысленный вид, на который мог быть только способен, Я внимательно посмотрел на этого старого мага, который буквально разрывался от желания все-таки вынудить меня дать ему для изучения мои прошлогодние артефакты. Если я, например, выйду на поединок с обычными накопителями, в которые соберу собственную силу, к каким артефактам они относятся? Вы будете смеяться, но этот растерянный маг-артефактор не смог ничего ответить мне на этот вопрос». Как оказалось, в правилах о накопителях магической силы ничего не сказано. Тем более, что прошлогодний пример с тем самым магистром огня Супером Нагуном, который в наглую вышел против студента с накопителями силы, превышающими его собственный объем возможностей минимум в три раза, уже говорил о том, что это не запрещено. Пусть кто-то скажет обратное. Знаете, меня все это начало банально злить. И если кто-то из магов-преподавателей захочет забрать у меня эти артефакты в виде браслетов с накопителями, которые я буду использовать, то данных разумных не ожидает ничего хорошего. Сначала я просто официально вызову их на бой. Надоели они мне со своим предвзятым отношением. А потом я буду бить их ставленников на полигоне тем, что имею и умею. И боюсь, что в данном случае трупов будет куда больше». Конечно, в этом году маг жизни снова попытался намекнуть мне на тот факт, что было бы неплохо, если бы я все-таки постарался каким-либо образом участвовать в лечении тех, кто может пострадать от моих же магических ударов. Как оказалось, в прошлом году тех же самых магов огня, особенно некоторых слишком прытких, магам-лекарям пришлось выхаживать почти два месяца. И не только их. Ну, помните, был один маг света, который пытался меня ударить магическим плетением луч света. Тот самый, который без руки остался. Тогда его спасло только вмешательство дочери герцога Лан Ланмаурус. Леди Варика, как маг жизни, отрабатывала те самые плетения по восстановлению поврежденной части тела. Обугленную руку она назад ему приживила. А вот заживала она очень долго». Как я понял, особенно после того, как увидел ту самую таблицу будущих пар участников, в этот раз меня тоже пытались выставить именно против серьезных противников. В основном мне должны были противостоять студенты пятого курса. Хотя в этот раз, ввиду отсутствия в списке моих врагов и студентов младших курсов, среди этих одаренных были также представители и других стихий, кроме стихии огня и света. Ну, Макс Света в Академии был всего один, кроме меня. И, судя по всему, именно он сейчас изрядно задумывался о том, стоит ли ему со мной вообще сталкиваться. Хотя, учитывая факт отсутствия у меня моих артефактов, которые в прошлый раз его весьма неприятно удивили, он вполне, может быть, захочет сыграть со мной в эту игру. Повторно. Надо будет его немножко поучить ему разуму. «Как вы думаете, что произойдет, если мой файербол сожжет ему уже не руку, а ногу?» «Добавит ли ему это ума?» «Не знаю. Но знаю я только то, что в данном случае наши магии жизни ему не помогут. В прошлый раз я лучом света отрезал ему руку, как следует ее обуглив перед этим. В этот раз я могу ему просто сжечь эту конечность, и приживлять будет просто нечего». Маг жизни может ему вырастить новую конечность. Вот только стоить это будет очень дорого. И вряд ли кто-то в Академии пойдет на подобные финансовые затраты ради студента. Хотя, если он собирается служить, например, в той же гильдии магов королевства, то они могут заплатить за его излечение в счет общего долга. И тогда он будет просто обречен на пожизненное служение этой организации. Но это уже его проблемы. Честно говоря, прекрасно зная о том, что противник достаточно изобретательный, я бы старался заранее предусмотреть возможность столкновения интересов, а также и то, что он может меня неприятно удивить в любом случае. Эти же разумные, наверное, почему-то решили, что в сложившейся ситуации у них есть шанс со мной рассчитаться. Ведь кто именно был среди этих студентов пятого курса, которые в этот раз попали в данный список смертников? Это были те самые умники, которые в прошлом году получили от меня по своим наглым ушам. Теперь они хотели на мне отыграться. Думали, что смогут справиться. Ну что же, желаю удачи. Наши состязания объявляю открытыми. Как всегда торжественная речь ректора Академии буквально вызвала у меня сонливость. Однако стоило отметить тот факт, что в этот раз трибуны вокруг этого полигона Были буквально переполнены различными благородными, и кого здесь только не было. Даже послы различных государств, включая гномов и дров, сюда приперлись, что было весьма неприятным фактом. Скорее всего, сейчас они старательно будут высматривать тех, кто может представлять для них в будущем определенную угрозу. Ведь большая часть этих одаренных должны были усилить именно королевство Муран. поэтому их интерес был мне вполне понятен и даже закономерен. Тем более, что в одном месте трибун можно было заметить даже короля Ранда вместе с притцем. Венценосная семья проявила свой интерес к обычному быдлу. Ну что же, покажем, на что способны маги-артефакторы и маги-универсал. — А это что такое? — тут же принялись возмущаться маги-преподаватели, увидев у меня на руках два рубиновых браслета — в каждом из которых имелось по пять накопителей с магической силой стихии огня. Неположено, в правилах четко написано, в правилах четко написано о том, что артефакты должны использовать среднее плетение по своей силе и мощи. Криво усмехнувшись, я посмотрел в глаза этих одаренных, которые банально растерялись, видимо, не ожидая от меня такого наскока. А это обычные накопители. Здесь нет никаких активных плетений. кроме тех, которые удерживают внутри магическую силу. Вы же в прошлом году выпустили на поединок против меня магистра огня с такими накопителями. Ему, значит, было можно подобное, а мне нельзя? А ведь он не был магом-артефактором. А если присмотреться и вспомнить, сколько на нем было различных амулетов в виде защиты, которые он использовал во время боя, вам напомнить? Это у вас честным боем называется? Ну, хорошо... Только давайте приведем сюда независимого арбитра, например, короля. Ведь он сидит сейчас там на трибунах. Или того же архимага гильдии. Пусть они нас рассудят. Услышав эту тираду, ректор Академии просто махнул на меня рукой, видимо, уже заранее подозревая какие-то каверзы с моей стороны. Только вот какие именно, он точно сказать не мог. Ну что же... Продемонстрирую я вам то, что вы решили упустить из своего поля зрения. то, что я являюсь еще и чистым стихийником, а это важный фактор, который удивит вас всех. Как я и думал, мои бывшие враги банально хотели со мной разделаться как можно быстрее. Вышедший против меня в первом круге студент, маг пятого курса Академии, имел отношение к стихии огня, и мне сразу было заметно то, что он буквально переполнен своей силой. А знаете, о чем это мне говорило? Именно о том, что уже перед первым боем этот умник принял специальные эликсиры, которые вообще-то по правилам Академии были запрещены к использованию студентами. Ведь, по сути, сейчас, использовав эту возможность со мной разделаться, этот разумный себя обрекает. Начнем с того, что даже если он меня и победит, то этот разумный потом не сможет в полную силу сражаться. Он проиграет уже на втором круге. потому что сможет использовать от силы треть от своих возможностей. Уже только поэтому ему стоило бы задуматься о последствиях таких опрометчивых поступков. К тому же, если я сейчас его как-нибудь сильно пораню, что вполне возможно, то этот разумный окажется в критическом положении, его будет сложно вылечить, так как его внутренняя система магических связей банально будет идти в разнос. Для начала магом лекарям придется приводить ее в порядок, что в момент, когда на кону стоит жизнь, это практически невозможно. Магу-лекарю придется выбирать. Либо спасать его дар, либо спасать его жизнь. Но, судя по всему, ненависть ко мне этого разумного толкала на банальное безумство. Он даже не пытался понять того, что делает. И это все в данной ситуации действовало против него самого. — Ну что же, начнем? — криво усмехнулся я, когда услышал объявление нашего поединка. Но тут еще был один серьезный казус. Этот умник сейчас очень спешил. Ведь ему надо было сражаться со мной именно на пике силы, которую он закачал в свой организм. Если протянуть немного времени, то эта самая сила начнет убывать, и он просто не сможет ничего сделать. Поэтому он так и спешит. Да и сам маг-преподаватель, который курировал этого студента, сейчас тоже бегал и требовал как можно быстрее начать поединок. «Вы так спешите избавиться от своего студента?» Равнодушно пожал я плечами, когда он в очередной раз принялся меня подгонять на полигон. «А чего вы так спешите?» «Может быть, от того, что ваш студент нарушил правила Академии и употребил специальные зелья, которые увеличили его внутренний объем силы?» Насколько я помню, он по своему уровню еще вчера был максимум магом второго ранга. А сейчас я вижу в нем объем силы, примерно равный магистру. Вы мне не объясните то, как это возможно, в принципе, без использования запрещенных зелий? Естественно, что этот достаточно молодой маг-преподаватель тут же растерялся и принялся бормотать какую-то глупость. И пока на него носили другие маги, я просто вышел на полигон. Наступило время разобраться с этим умником, и пока я выходил на позицию для боя, а она была на расстоянии примерно десяти шагов от центра полигона, то уже на уровне инстинктов постарался провести те самые вектора, которые должны были сделать из этого разумного намек всем остальным желающим меня покалечить на то, что именно их все ждет. Я собирался сделать из него куклу. Сначала я постараюсь пробить его защиту. Скорее всего, он тут же сформирует тот самый плащ огня. Для этого я использую кумулятивный фаербол, который пробьет эту защиту и сожжет его ноги, после чего я нанесу удар по рукам. Нечего ему тут нервно размахивать ими, старательно демонстрируя мне свое презрение на всех возможных языках жестов. Знаете, вот чего я никогда не понимал, так это вот этого хамского поведения — Ты выходишь на поединок с противником, который может тебя весьма неприятно удивить. Но при этом у тебя хватает ума ему еще как-то угрожать и хамить. Зачем? Зачем нужна вся эта показуха? Знаете, что я заметил еще на земле? Те самые боксеры, которые вели себя подобным образом перед боем, старательно пытаясь унизить своего противника, в 99 случаях из ста банально проигрывали. Есть такое понятие «карма». Так что тут будет то же самое. Я заранее приготовился к тому, чтобы сформировать как можно быстрее сразу четыре фаербола. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем это мне может быть нужно, чтобы успеть сделать свою месть эффективной. И именно до того момента, пока маг-преподаватель, который дежурит возле гонга, успеет подать сигнал об окончании поединка. «Ведь вся проблема для него будет именно в том, что если он ударит гонку уже после моего броска, то развеять такое магическое плетение я просто не смогу, так как оно уже будет в полете. Вообще-то я смогу это сделать, но кто же им об этом расскажет? Я думаю, что им об этом знать не стоит». Бдам! Громкий удар гонга разнесся над полигоном, и, как я и предполагал, мой противник тут же окутался плащом огня. при этом пытаясь сформировать плетение фаербола. В ответ я сформировал сразу два таких ударных плетения. Резко ушел в сторону со своего местонахождения, что сбило ему так называемый прицел, и метнул два своих кумулятивных фаербола ему именно в ноги, после чего снова сдвинулся в сторону и метнул еще два фаербола. Успел. Бдам! Как я и думал, как только мои кумулятивные фаерболы практически без задержки прожгли его защиту и испепелили ноги этого студента, который только и успел метнуть в пустое пространство свой единственный фаербол, маг-преподаватель чуть ли не с перепуганным визгом ударил в гонг. Вот только два следующих магических плетения, которые являлись уже обычными фаерболами, были в воздухе. На полигон тут же бросилась группа магов-лекарей. А ко мне не шли на раздельном интерес, наверное, на орском языке. Уже бежали маги-преподаватели с кафедры огня. — Ты что, слепой, что ли? — орал тот самый маг-куратор, который перед этим старательно пытался лишить меня накопителя магической энергии. — Ты же видел, что он ранен, ты должен был... И когда я это увидел, удивленно посмотрел на него, этого мага, Я спокойно пожал плечами, давая ему понять, что совершенно не понимаю его претензий. «Если вы не заметили, то там все заволокло дымом от взрыва. Откуда я знал, попал я в него или нет? И вообще, я не пойму ваши претензии. Вы требовали от меня, чтобы я использовал среднее по своей силы магическое плетение. Фаерболы, по вашему мнению, сильное магическое плетение? Но он почему-то его тоже использовал». Но ему вы ничего не говорите. А то, что он не смог обычную защиту поставить, так это не мои проблемы. Лучше надо было учить. И естественно, что как только до моего противника добрались маги-лекари, тут выяснилась весьма неприятная ситуация, открыто связанная с употреблением этим разумным тех самых эликсиров, про которые я уже ранее упоминал, и которые на данный момент вредили его организму. Магам-лекарям было необходимо решить вопрос с тем, что они будут с ним делать — спасать его жизнь или спасать его дар. Но меня это не беспокоило. В гробовом молчании я направился проще полигона, заметив краем глаза то, как побледнел молодой маг Света. Ведь он только что увидел то, что сюрпризы я могу преподносить даже без тех артефактов, которые использовал в прошлом году. А значит, его самого не ждет ничего хорошего. Они-то рассчитывали на легкий бой, как только услышали о том, что я использую только накопители магической силы. Однако теперь вдруг выяснилось, что такого не будет, и это все их явно перепугало. Однако меня это не особо интересовало. Я отошел в сторону, банально готовя к следующему бою. Сейчас, видимо, в качестве своеобразной затравки, происходил бой второкурсников и третьекурсников. но против меня никого из них не выставляли. Да как можно такое представить, если даже студенты четвертого курса академии, почему-то выходя на полигон, как-то затравленно поглядывали в мою сторону? Еще бы! Ведь они банально не ожидали такой жестокости в отношении разумного, который был таким же, как и я сам студентом академии, хоть и более старшего курса. А В данной ситуации я считал немного по-другому. Начнем с того факта, что этот разумный сам вышел на этот поединок, заведомо накачав в себя чрезмерное количество магии, что и сыграло против него. Да, кто-то тут же укажет мне на тот факт, что я тоже постарался заготовить для себя усиление в виде тех же самых артефактов с накопителями магической силы. При этом я хотел бы отметить один важный момент. У меня не было выбора. И в данной ситуации эти разумные сами вынудили меня поступить подобным образом. И если я вынужден так действовать, а они делают мне гадости по собственному желанию и явно не собираются меня жалеть, то почему другим можно так поступать, а мне нет? Именно поэтому я и приготовился к такому противостоянию. В следующий раз я придумаю что-нибудь другое. Как и следовало ожидать, выставивший себя против меня на следующий круг Мак Света, уже заранее сильно нервничал перед выходом на полигон. Наверное, надеялся на то, что со мной разберутся раньше, но это уже не моя проблема. Я достаточно аккуратно выдвинулся вперед, готовясь к сражению с ним. Со своим врагом в прошлый раз он справился достаточно быстро и эффективно. Использовал он для защиты плащ Света. Вроде бы обычное магическое плетение, однако я заметил под ним второе плетение. Возможно, ту самую вуаль света. Мало кто про нее знал. Но это плетение защиты было еще сильнее и практически слепило противника, что в данном случае, по сути, и действовало в мою пользу, ведь я практически не буду его видеть. Но в данной ситуации он сам будет виноват в том, что с ним произойдет. Не видя противника, я нанесу удар по площади. К тому же, как я понял, он планировал точно так же постараться поджарить и меня, как это с ним в прошлый раз делал я. То есть придется предусмотреть такое положение дел заранее. Заметив своеобразное движение рукой, словно он тренировался, я понял, что этот молодой разумный надеется нанести по мне удар горизонтально. Слева направо. Именно горизонтально. Хочет подсечь мне ноги? Молодец! Однако он не учитывал того факта, что в этом случае его ждет сюрприз. Я не собирался стоять на месте. И если он слепит меня, то кто мешает мне ослепить его? Я решил использовать против него сразу два разных плетения. Файербол, брошенный наугад ему под ноги, заставит этого разумного отвлечься. А порыв ветра из магии воздуха... Поднимет весь песок и пыль, которая находится между нами. И тогда у него просто не будет возможности как-то избежать всей этой ситуации. После чего я начну бомбардировать участок земли фаерболами. Если я не вижу самого этого разумного из-за сияния его защиты, то его тоже ждет сюрприз. Бдам! Как только раздался удар сигнального гонга, как и следовало ожидать, мой противник окутался сиянием своей защиты, что сразу же должно было лишить меня возможности четко ориентироваться в его местонахождении. Вот только сам факт того, что эта защита была у него усиленной, дал мне дополнительное мгновение, которое я собирался использовать против него. Сорвавшиеся с моих рук два плетения сделали свое дело — Файербол рванул фактически у него под ногами, ударив по защите волной огня и камня, выбитого из земли полигона. А следом в глаза моему противнику понеслась волна пыли и песка, после чего я сначала прыгнул в сторону, а потом сиганул достаточно высоко вверх, пропуская под собой горизонтально пронесшийся луч света, который действительно должен был в лучшем случае подсечь мне ноги. Вот только все это сыграло ему не на пользу. Ведь, использовав свой коронный удар, этот разумно потерял и время, и силу. А в его сторону уже неслась следующая пара плетений. Два фаербола. Да, они были обычными, и от них его могла защитить его защита. Но при всем этом стоит учитывать еще и то, что эти фаерболы действовали именно так, как было нужно мне». Они атаковали защиту противника, срывая плащ света и коверкая пелену, что в данном случае было для моего врага опасным моментом в этой ситуации. Ведь за первой парой фаерболов сразу же понеслась и вторая. Серия взрывов накрыла то место, где стоял этот молодой маг света. Вот чего я никак не понимаю. Так это именно того, зачем в такой ситуации статично торчать на одном месте. Чего он этим добился? Ведь я практически не глядя мог наносить удары туда, где сияет этот фонарик. А учитывая тот факт, что мои фаерболы были переполнены магической силой, что делало их похожими на фугасные снаряды большой мощности, грохот взрывов был такой сильный, что даже мне уши заложило. А достаточно сильно изломанное тело мага света, после того, как резко погасла его защита, мощным ударом было отброшено в сторону, где и влепилось в ограждение полигона, а после чего прозвучал очередной гонку, возвестившая окончание боя. Надо сказать, что трибуны в этот раз реагировали на меня достаточно сдержанно. Кто-то даже аплодировал. Были даже и те, кто посмеивался. В первую очередь тут старались дворяне, не имевшие дара. И я их в чем-то даже понимал. Ведь все эти одаренные старательно корчили из себя различных... «могущественных, разумных». И теперь ситуация сложилась именно так, что все их могущество развеивалось под ударами хорошо подготовленного противника, что для них было весьма неожиданным моментом и унизительным. Поэтому всех их сейчас просто высмеивали, те, у кого не было таких возможностей ранее. Естественно, что магам это все не нравилось, Но в сложившейся ситуации эти разумные действительно стали посмешищем. Особенно если учитывать тот факт, что вся эта ситуация по своей сути даже выглядела смешно. Кому-то даже понравилось то, что я действовал, фактически даже не раздумывая над тем, как надо поступать с такими врагами. Не церемонился с ними ни капли. Как и следовало ожидать, на следующий поединок молодой мак огня, вышедший против меня, Практически сразу принялся возводить одну защиту за другой, видимо, рассчитывая на то, что я банально увязну в них и не смогу пробиться до его бренного тела. Я не знаю, на что он рассчитывал. Я принялся просто бомбардировать его оборону обычными фаерболами, снося защиту за защитой, слой за слоем. В конце концов он запаниковал, что и подставило его под очередной удар. И еще один одаренный выбыл из боя. Хотя стоит отметить сразу, что этот разумный, по сути, не представлял для меня угрозы, поэтому я не стал особо как-то реагировать на него. В первую очередь мне было важно, что я выбил очередного противника. Следующим против меня, как ни странно, выставили мага земли. И тут я понял, в чем был хитрый ход ректора Академии. Этот одаренный должен был банально закрыться гранитным куполом. И все. Пробить такую защиту чем-нибудь простым, вроде того же фаербола, банально не получится. Вот только они не учли того факта, что я тоже был магом Земли. И постарался предусмотреть возможный конфликт интересов. Чтобы эти разумные там не говорили, ситуация в данном случае развивалась не в их пользу. Поэтому я старался действовать быстро. Они рассчитывали на то, что и в этом столкновении я буду действовать как маг огня. Но ведь в прошлом сражении я им уже продемонстрировал, что не всегда так собирался действовать. Только поэтому я бы на их месте задумался. Эти разумные почему-то считали, что сумеют со мной разделаться. Видимо, таким образом они собирались сыграть со мной именно так, что банально оставили бы без своеобразной чистой победы. К тому же такая победа была бы спорная. Конечно, раньше никто не спорил». хотя бы по той причине, что банально не желали оспаривать победу того, кто проявил больше действий и задействовал максимальное количество боевых плетений. Это было раньше. Сейчас же, когда речь идет обо мне, я почему-то был уверен в том, что найдутся умники, которые захотят отдать в этот раз победу именно тому, кто оказался более эффективным в обороне. Хорошо. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Вот только они не учли того, что я сам тоже маг земли. И имею возможность выбить этого противника своеобразным сюрпризом, нанося удар именно из-под земли. Например, внутри самого этого гранитного купола. Хотя нет. Такое оперирование магическими плетениями на узком пятачке мне лучше приберечь для следующего раза. Здесь я им продемонстрирую грубую силу. ведь я отрабатывал владение плетением гранитная копья, и теперь могу расколоть эту защиту. К тому же, как я уже говорил, основная проблема для всех этих одаренных заключалась именно в том, что, сосредоточившись на своей стихии, они не учитывали возможности других стихий. Здесь же фокус был в том, что стихии огня пробить такую защиту действительно не получится». Также не получится пробить ее стихии воздуха, что я уже демонстрировал. Вода тоже бесполезна. И что мне остается? Земля. При всем этом они случайно забывают о том, что такая статическая защита дает мне возможность достаточно спокойно выбирать систему атаки и не торопиться с ее использованием. Этот разумный будет сидеть внутри этого купола, как мышеловки, и радоваться тому, что перехитрил меня». Однако, чем прочнее такой купол, тем меньше внутри свободного пространства. Я понимаю, что время именно этого поединка точно будет сильно ограничено. Мне не дадут возможности прождать достаточно времени, чтобы этот разумный сам вылез из-под этого гранитного купола, банально из-за недостатка кислорода. Поэтому придется действовать хоть и размеренно, но эффективно. И когда прозвучал гонка, этот молодой маг земли вполне ожидаемо тут же сплел плетение, которое явно заготовил уже при подходе к полигону, что было запрещено. Ну что же, если он нарушает правила, то никто не говорит о том, что я должен к нему отнестись более великодушно. Возможно, вы спросите о том, как я бы поступил в такой ситуации. Все просто. Сначала я бы поставил каменную стену. Эта защита создается быстрее. После чего сформировал бы этот самый гранитный купол. Стена дала бы мне на это время. Ведь для того, чтобы выяснить все то, что за ней происходит, противнику нужно было бы высунуться куда-нибудь в сторону. А в этой ситуации он мог бы наткнуться на тот самый булыжник. Своеобразное подобие фаербола, только из камня. Или гранитный кулак. Что в первом, что во втором случае. Мало приятного при столкновении с таким плетением магии земли. Так что у моего противника банально не оставалось бы вариантов. Тут же он просто практически в течение двух мгновений закрылся гранитным куполом. И я даже заметил то, как на трибунах многие одаренные, что там сидели, кто хоть немного разбирался в ситуации, начали возмущаться. Ведь это было прямое нарушение правил состязания. Кстати, тот самый молодой студент с кафедры огня, который первый со мной столкнулся в этом году, Все-таки выжил. Маги-лекари спасли его. Но ситуация для него стала куда хуже, чем была до начала столкновения. Его дар резко упал в своем уровне. Если раньше он тянул минимум на мага второго ранга, то теперь с трудом дотягивает едва до четвертого. И, судя по всему, с этим разрушением его внутренней энергоструктуры больше ему никогда не светит стать сильнее. Ну а что? Думать надо было прежде, чем нарушать правила. Убедившись в том, что этот разумный сплел плетение вокруг себя, спрятавшись под гранитным куполом, я с кривой усмешкой посмотрел в ту сторону, где стоял ректор Академии. Судя по его довольному лицу, которое мне сейчас напоминало морду кота, сожравшего к рынку сметаны, он действительно сейчас был на стороне моих потенциальных врагов. Еще бы! Он явно хотел поставить взорвавшегося студента на место. Ну что же. Сам напросился. Вообще-то студентов его кафедры калечить я не собирался. По крайней мере, раньше. Спокойно и без какого-то напряжения, сформировав нужное мне магическое плетение, я расположил его своеобразной цепочкой. Четыре штуки в ряд. По направлению к объекту атаки. Как я уже говорил, эти гранитные копья вылетают из-под земли в сторону указанного объекта. Они весьма удобны против статической цели. Однако сейчас у меня были все возможности заставить моих потенциальных врагов увидеть то, что значит обычная недооценка своего противника. Заметив то, как сразу же напрягся ректор, и уже фактически не скрываясь, я издевательски улыбнулся, что заставило его побледнеть. Кажется, он уже и сам понял, что я собираюсь сделать. «Ну а кто ему был виноват?» Нечего было забывать о том, что я МАК-Универсал. Когда я активировал эти плетения, наступила развеска нашего противостояния. Вылетевшие из-под земли одно за другим четыре гранитных копья, сформировавшиеся выжженное до голого камня земли полигона, достаточно легко. Ударили именно в одну и ту же точку в центре купола. Естественно, что такого удара даже такая защита банально не выдержала. К глубокому сожалению этих разумных, контролировать такую защиту изнутри достаточно сложно. По сути, практически невозможно. Можно только попытаться создать новую. Хотя это и сложно будет сделать, по той причине, что для этого нужно место, которого там и так маловато. Ведь их расчет был на то, что я начну долбить по внешнему слою этой защиты. А магистр земли Юрин Цар наверняка постарается каким-либо образом... Сократить время поединка, чтобы его воспитанник случайно не пострадал после того, как рухнет эта защита. Однако они не учли того факта, что я не окажусь настолько бессилен против нее, как они рассчитывали. И уже при ударе третьего гранитного копья этот своеобразный каменный кокон треснул и начал рассыпаться. А четвертое копье пробило его насквозь, вместе с молодым магом, который находился внутри». судя по тому, как оно вырвалось прочь из этого каменного крошева, в которое превратился гранитный купол, и тем брызгом крови, которые сопровождали этот полет, парню изрядно досталось. Однако я даже не стал проверять того, что с ним случилось. Пусть этим занимаются маги-лекари, которые тут же бросились к телу рухнувшего молодого мага вместе с обсыпавшимся гранитным куполом на выживенную землю полигона. И еще один удар-гонка возвестил окончание этого поединка, который для моих недоброжелателей оказался весьма быстрым и даже кровавым. Уже потом я узнал о том, что удар был направлен достаточно удачно. Как я и рассчитывал, этот умник не придумал ничего другого, как просто стоять в центре купола, готовясь воспроизвести новое магическое плетение защиты, если его купол рухнет. Правда, что он хотел сделать, мне было непонятно. так как до тех пор, пока стоит этот купол, внутри ты ничего нормально не создашь. Но он на что-то надеялся. И когда последнее гранитное копье пробило стенку купола, то, проходя насквозь эту защиту, оно попало как раз ему в грудь, пробило легкое, сломало три ребра и вышла прочь, оставив внутри тела этого парня достаточно неплохие воспоминания в качестве сквозной дыры. Подходить ко мне с глупыми обвинениями ректор Академии даже не стал, явно понимая, что я ему отвечу в этой ситуации. А я просто посмеивался, сам понимая, что в данном случае этот разумный банально не хотел сейчас лишний раз привлекать к себе внимание. «Кстати, аплодисменты с трибун летели достаточно громкие, в первую очередь от магов, которые, видимо, уже не ожидали такой быстрой развязки». К тому же я заметил еще и то, что даже король улыбался и аплодировал. Однако его улыбка меня напрягает. Мало ли, что он может придумать. Мне больше хотелось как-то избежать его внимания на данный момент. Остальные поединки, в которых мне пришлось участвовать до финала, не отличались ничем новым. Я старательно выносил своих противников, только варьируя повреждения в зависимости от того... насколько тот или иной разумный пытался со мной конфликтовать. Все те, кто мне не наносил вреда и не пытался как-то оскорблять, отделывались обычными ушибами и легкими ожогами, которые можно было вылечить буквально по щелчку пальцев. «Чего нельзя было сказать про тех разумных, с которыми у меня были серьезные конфликты?»